Собрать удалось только четыре транспортера, аварийные стеллажи которых не пострадали в ходе боя. Раненых пришлось сложить друг на друга и впрячься в транспорт потрое. Двигатели не работали, не в силах преодолеть воздействие человеческих рэп-систем, и транспортеры приводили в движение механическим способом. Остальные десантники бежали впереди, расчищая дорогу от крупных обломков и разыскивая пути обхода непреодолимых завалов. Едва удалось пройти первый смежный сектор – Младший менедж-офицер указал на вывороченную плазменным взрывом боковую переборку и велел солдатам вести транспортеры туда. «Люди прошли здесь», — заявил он. «Значит, там точно не осталось закрытых люков и мин. Пойдем по их пути, так выйдем быстрее». На два уровня удалось подняться быстро. Если не считать обилие трупов, которыми был услан маршрут движения человеческого спецназа, ничто не мешало перемещениям. Далее скорость упала, здесь повсюду встречались следы жестокой декомпрессии, бушевавшей полчаса назад. Системы поддержания гравитации на этом уровне были повреждены, и тоннели оказались захламлены густым ворохом всевозможных обломков, медленно дрейфующих по помещениям под действием сотрясающих крепость вибраций. Многочисленные трупы со следами плазменных ударов на изодранной броне боевых скафандров, застывшие в посмертных позах, делали картину еще более удручающей. Ни одного живого существа навстречу по-прежнему не попадалось, и младший менедж-офицер каждую секунду ожидал увидеть, как крепость начинает сминаться, словно бумажная, под действием механизма самоликвидации. Люки в ангар закрыты, но дальше по тоннелю есть крупная дыра в переборке. Вернувшемуся из разведки десантнику пришлось соприкоснуться с офицером гермошлемами, чтобы сделать доклад напрямую словами. Радиосвязь все еще не работала, в эфире монотонно потрескивали помехи. «Люди высаживались как раз там. Транспортеры свободно пройдут через отверстие». «Десантные корабли людей все еще в ангаре», – вздрогнул офицер. «Рядовой, ты уверен, что они не заметили тебя? Мы можем попасть в засаду». «Нет, господин начальник», – прокричал десантник. «Там пусто. Их вампиры пробили обшивку, высадили спецназ и ушли. Фактически у ангара нет внешней стены. Все разворочено». Через 10 минут, когда сталкивающиеся с грудами невесомых обломков платформы все-таки удалось завести в ангар, младший менедж-офицер смог убедиться в правоте своего дозорного. Опасаться засады не стоило. От ангара осталось только название и несколько посадочных площадок. Все остальное превратилось в непроходимые джунгли, испекшегося в единое месиво композитного материала станции, торчащего обломками прямо в открытый космос. в Бронеобшивки – В несколько слоев закрывавший внешний порт крепости и стены ангара не существовало, как не существовало и самих стен и борта. На их месте зияла исполинская дыра в бескрайнюю черноту космоса, густо усеянную тысячами светящихся точек. Счастливчики, сумевшие заполучить себе аварийные капсулы, разлетались прочь от обреченной крепости. Похоже ни один был уверен в ее скорой гибели. человеческий спецназ хорошо известен своими привычками. «Все к тому борту!» – офицер ткнул здоровой рукой в сторону десантного корабля, чудом уцелевшего на боковой посадочной площадке. «Он не поврежден! Разрезайте входной люк!» Но тратить время на проникновение в бот не пришлось. Едва солдаты подбежались к люку, он распахнулся сам и выпустил десантную аппарель. Пока подчиненные загоняли в транспортный трюм транспортеры с ранеными, младший менедж офицер приказал затащить себя в пилотскую кабину. Обнаружившийся там пилот был едва жив от страха. <звы> — Да, да, здравствует гегемония, господин младший менедж-офицер, — промямлил он. — Вы десантное подразделение, вы спасете меня, ведь так? — Как бы не так, Инса, тебе в мамы, — огрызнулся офицер. — Это ты спасешь нас всех, пилот, прямо сейчас. Запускай двигатели и немедленно уводи нас подальше от этой крепости, пока она не разлетелась на атомы вместе с нами. Шевелись! «Невозможно! Это самоубийство!» – возопил тот в ужасе. «Там, снаружи, все кишит перехватчиками. Я наблюдал, пока не появились человеческие вампиры. Перехватчики всюду!» «Повсюду! Аварийные капсулы, болван!» – осадил его офицер. «Людей не видно поблизости. Уводи бот отсюда немедленно, или я прострелю тебе твою трусливую башку!» Он зыркнул на одного из поддерживающих его солдат. «Рядовой!» Десантник сориентировался мгновенно и немедленно прицелился пилоту прямо в лоб. 20 секунд до отстыковки!» — пилот бросился к своему посту. «Всем занять места!» Крепость взорвалась, когда десантный бот успел отойти от нее и два на десяток тысяч километров. Ударная волна из целого океана обломков и сонма всевозможных излучений врезала боту с такой силой, что корабль сорвало с траектории и кубарем швырнуло куда-то в открытый космос. Внутри корабля все превратилось в погруженную в темноту безжалостную центрифугу, и плотно сидевших рядом десантников жестоко било незакрепленными предметами. Несколько минут бот не слушался управления, потом пилот пришел в сознание и смог выровнять машину. «Куда держать курс?» Он спешно вводил команды в систему саморемонта, стремясь в первую очередь восстановить микроклимат и содержание кислорода в бортовой атмосфере. Младший менедж-офицер, превозмогая пронзающую тело боль, отлепился от губки ложа и подошел к пилоту, опираясь на оружейный ствол, словно на трость. «Широкополосный обзор работает!» — он ткнул ладонью в одну из управляющих мембран поста управления. «Нужна обстановка в системе! Где находятся противники, где наши основные силы?» Обзорные мультихроматромы восстановили изображение, и офицер вгляделся в данные тактической сводки. Центральная крепость превратилась в скопление разномерных обломков, от которых на полном ходу удалялся флагман владителя в окружении кластеров приближенных. Сектора остальных цитаделей кишили дельфийскими эскадрами и бесконечным океаном имперских ракет, живыми волнами, накатывающих на фортификационные сооружения Альянса одна за другой. Ослепительные вспышки термоядерных взрывов непрерывно расцветали посреди черноты космоса, и гибель крепостей была лишь вопросом времени. Еще дальше в секторе 0ль врат бурлиза исполинская месиво из флотов альянса, штурмовых групп боевого флота древних людей и десятков тысяч оранжевых бутонов, вспыхивающих на месте кораблей, получивших предельное количество повреждений. Высоко над плоскостью клиптики словно возвышаясь над всей этой мелкой и незначительной возней неразумных детей, подобно исполинским скалам, нависающим над крохотным муравейником, Зловеще затейливым рисунком висело десятка-полтора кораблей мерхно. Идеально гладкие поверхности граней совершенных механических кристаллов то вспыхивали ярким свечением, то переливались разноцветными оттенками. С каждой такой вспышкой космическую темноту словно окропляло множеством мелких угольно-черных брызг, чья абсолютная чернота была отчетливо заметна даже на фоне бескрайней вселенской ночи. Бездонно-черные капли вспыхивали то исполинскими потоками, то густыми скоплениями, то узкими и длинными трассами, прошивая насквозь, охваченную жестокой битвой солнечную систему и, в вокруг абсолютной тишине, представляли собой жуткое и одновременно завораживающее зрелище. — Это... это Мерхн? — истерично вскрикнул пилот, нервно теребя управляющие мембраны в попытке увеличить изображение переливающихся чистой энергии механических кристаллов. «Нет, это моя бабуля явилась сюда с поздравлениями», злобно окрысился младший менедж-офицер, неуклюже замахиваясь на пилота раненой рукой. «Перестань, ныть, болван, и дай мне связь со штабом группировки Гегемонии». Тот жал голову в плечи и засуетился, манипулируя управляющими мембранами. Штаб группировки ВААРСИ не отвечал, штабы Демократии и Республики тоже и офицер, приказал было предпринять попытку связаться с флагманом владителя, но в этот момент пилот сжимаясь от страха еще сильнее, указал на тактический мультихроматрон. Со стороны сектора сражающихся флотов к удаляющимся кластерам приближенных стремительно приближалась группа отметок противника. Автоматика дала приближение, и младший менедж офицер бессильно ухмыльнулся. Четыре оберега тащили за собой с полсотни человеческих тяжелых крейсеров и авианосцев. Про можно забыть. Кластеры приближенных превосходят людей количеством едва в 7-8 раз. И не надо быть великим тактиком, чтобы понять, отбить человеческую атаку такими силами невозможно даже для инцев. Люди сблизились с приближенными, и вокруг флагмана владетеля закипел жестокий бой. Почти сразу мультихромотрон системы связи со засверкал сигналом вызова и сформировал изображение одного из генералов в Аарси. Судя по напряженным лицам множества офицеров разных рас, занимавших места на боевых постах на заднем плане, генерал находился на одном из линкоров в самой гуще боя с древними людьми. На обзорных панелях и тактических мультихромотронах, расположенных вокруг, бесконечным потоком стремительно кружилась карусель из сцепившихся друг в друга сражающихся кораблей. Каждую секунду ярко вспыхивали ослепительно белые сполохи разрывов и темно-оранжевые огненные бутоны, сопровождающие гибель очередной боевой единицы. «Всем кораблям и подразделениям, находящимся в секторе крепостей», — заявил генерал. Флагманский линкор командующего гарнизоном подвергся атаке противника. Приказываю немедленно соединиться с кластерами приближенных и уничтожить врага. Повторяю, всем кораблям и подразделениям, находящимся в секторе флагмана гарнизона, немедленно соединиться с кластерами приближенных для отражения вражеской атаки. Еще раз приказываю не обращать внимания на корабли «Мерхна». Это не настоящий «Мерхн». Это человеческая мистификация. Данные корабли не наносят нам никакого вреда и не участвуют в сражении. Это обман, целью которого является деморализовать доблестных воинов Альянса. Не обращать внимания на лжемерхн. Поддержать огнем кластеры. Изображение генерала подпрыгнула и исчезло в огненном облаке взрыва. Мультихроматром зарябило помехами, сквозь которые с трудом можно было разобрать бушующий на командном мостике линкора пожар. Пожарные системы уже приступили к тушению. Сквозь пургу на экране удавалось разглядеть ремонтных дронов, залатывающих пробоину в обшивке. Наконец помехи прекратились, и младший менедж-офицер увидел, как два санитара укладывают на транспортер изувеченное тело адмирала. Неподалеку от них третий склонился над полковником Гридрини, бьющимся в конвульсиях. Спустя несколько секунд полковнику стало лучше, и он поднялся на ноги, осмотрелся и немедленно направился к генеральскому месту. «Принимаю командование гарнизоном на себя», – властно заявил Гридринианец. «Всем подразделениям продолжать бой». «Эскадром с 280 по 340 изменить боевой порядок на противоистребительный!» Младший менедж офицер коротко ткнул ладонью в управляющую мембрану, отключая систему связи, и окинул взглядом своих солдат. Покрытые копотью и кровью десантники молча смотрели на своего командира и в их глазах отчетливо читались растерянности страх. Офицер молча коснулся рукой управляющих элементов скафандра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 «Передаю координаты точки сбора для тех, кто примет решение присоединиться к Союзу». Запись отзвучала, но никто не произнес ни слова. Офицер обернулся к пилоту и приказал. «Координаты, слышал? Вводи в навигационную систему и прыгай. Я не хочу дергаться в судорогах, как он». Младший менедж офицер многозначительно кивнул на неработающий мультихромотрон связи и вновь обернулся к своим подчиненным. «У кого-нибудь есть возражения?» возражений не было.